«Скажите, пожалуйста», — спросил я очень серьёзно, «а бывают говорящие обезьяны?» Кирен засмеялась. «Не слыхал», — недоверчиво возразил Гайер. Он не мог понять, смеюсь я или говорю серьёзно. «Мне рассказывали об одной обезьяне, которая служила на пароходной пристани», — продолжал я. «А потом её выгнали, и она занялась воспитанием детей». Гайер снисходительно улыбнулся. «Каких детей?» «Чужих. Она била их подставкой для сапог», — продолжал я, чувствуя, что у меня сердце застучало от этих воспоминаний. «Особенно девочку, потому что мальчик чего доброго мог бы дать издачи Я говорил всё громче. Гайр слушал, открыв рот. Вдруг он испуганно захлопнул рот и заморгал, заморгал. «После обеда нужно было благодарить её». Я отмахнулся от Киры, которая испуганно схватила меня за локоть. Хотя эта подлая обезьяна и не работала, а жила на чужой счёт и только с утра до вечера чистила свои проклятые сапожищи. Впрочем, потом она поступила в батальон смерти и получила за это 200 рублей и новую форму. Она говорила речи. Кажется, я заскрежетал зубами. Когда этот батальон разгромили... «Она удрала из города и унесла всё, что было в доме!» «Наверное, я уже здорово орал, потому что Катя вдруг стала между Гайером и мной». Гайер пробормотал что-то и прислонился к клетке. Он узнал меня. Губы у него так и заходили. «Саня», — повелительно сказала Катя. «Подожди», — я отстранил её. «И это счастье, что он удрал, потому что я бы его, Саня...» Помнится, меня поразило, что он неожиданно вскрикнул и схватился руками за голову. Я опомнился. Неловко улыбаясь, я посмотрел на Катю. Мне стало стыдно, что я так орал. «Пошли», — коротко сказала она. Мы шли по зоопарку и молчали. Я видел, что Кирка испуганно хлопает глазами и держится от меня подальше. Катя что-то шепнула ей. «Подлец», — пробормотал я. Я ещё не мог успокоиться. «Сегодня же передам через Вальку заявление в зоопарк. Зачем они держат такого подлеца? Он белогвардеец!» «Я теперь тебя боюсь», — сказала Катя. «Ты, оказывается, бешеный. Вон даже губы побелели». «Это потому, что мне хотелось его убить», — сказал я. «Ладно, чёрт с ним. Поговорим о чём-нибудь другом. Как вам понравились гибоны